Глава 15. Не думаю, что входить через центральные ворота хорошая идея. Муром вопросительно посмотрел на Алешу. Напротив, не согласился эльф. Это единственное место, где нет соглядата в ПКшеров. Да и потом добры не нас прикроет, не так ли? Минут двадцать, гном развел руками. Дольше личины не продержатся, это раз. На него, Добрыня кивнул на ревизора, я наложить личину не смогу. А на Айвана и не надо, жизнерадостно заявил Алёша. Наоборот, нужно, чтобы весть о его возвращении добралась до Чичикана как можно быстрее. А Топтыгин? Муром ласково потрепал медведя по холке. Топтыгин погуляет в лесу, безапелляционно заявил Алёша, не обращая внимания на недовольное рычание своего питомца. «Ну что, идем?» «Опять твои гениальные планы!» – поморщился Добрыня. «Если что, я готов!» «Тогда чего ты ждешь?» – напоказ удивился Алеша. «Накладывай!» Добрыня посмотрел на Илью и, получив разрешающий кивок, взмахнул жезлом. До Сибурска они добрались на удивление быстро. Каких-то пару часов, и вот богатыри и неудачливый ревизор уже в пригороде столицы. На месте таверны «Тихое место» остались лишь каменная плита и валун с выплавленной на нем надписью «Пусть земля будет пухом». Добрыне потребовался всего один плевок магмы, чтобы сравнять таверну с землей, и полчаса, чтобы превратить оплавленную груду камней в красивый мемориал. На месте таверны «Тихое место», которую для встреч с заказчиками облюбовал Горис кровавый кинжал, Навеки поселилась мертвая тишина. Хотя навеки ли? Пройдет год-два, кровавые события, связанные с этим местом, забудутся, и на развилке двух дорог появится новый трактир. Впрочем, будущее таверны богатырей интересовало куда меньше, чем собственное. Отдав почести мертвым и прибрав за собой, друзья ступили на лесную тропу, и вот они у Сибурска. И сейчас от трех богатырей зависело немного много ни мало будущее этого города. А если точнее, то не от них самих, а от способа выполнения задания «Свежие овощи для регулярных войск». Ну все, Муром скептически оглядел наложенные добрыни личины. Пошли. На воротах находилась четверка стражников, но богатырей никто и не подумал остановить. Лишь один из стражников скользнул ленивым взглядом по потрёпанному Айвану, да и только. И единственный, кто обратил на это внимание, был Алеша. «Раз», — негромко произнес эльф и потянулся за головой наемного убийцы. Вытащив ее из инвентаря, он продемонстрировал трофей опешившей страже и вежливо поинтересовался. «Простите, уважаемые, не подскажете, кому мне нужно отдать вот это?» «Малик, посмотри в разыскном списке», капитан стражи мазнул по голове Гореса заинтересованным взглядом, но больше никак любопытства не продемонстрировал, в отличие от подчиненных. «Ого!» — присвистнул немолодой уже стражник в начищенной керасе. «Да это же Горес кровавый кинжал!» И вправду подтвердил его напарник, невысокий мужичок с огроменной алибардой. «Капитан, это действительно Горес!» «Точно?» – нахмурился капитан. «Вы ничего, обалдуи, не путаете?» «Никак нет», – хором отрапортовали стражники. «Нам же его уже раз десять сдавали, и каждый раз он бежал в тот же самый день». «Малик», – капитан посмотрел на четвертого стражника, который, чертыхаясь себе под нос, перебирал разыскные листы. «Ты уснул там, что ли?» «Никак нет, капитан». Отозвался стражник и протянул своему начальнику пожелтевший от времени лист бумаги. Хм. Капитан внимательно сверил изображение Гориса на разыскном листе и протянутую Алёшей голову. «Действительно наш клиент. Спасибо за службу, боец». «Рад стараться», — не разочаровал капитана Алеша, да еще и каблуками щелкнуть умудрился. «Разрешите получить награду». «Это тебе не к нам», — тут же поскушнел капитан. «Это тебе в гильдию охотников за головами. Там и награду выплатят, и в списки внесут. А эта гильдия находится...» Малик, проводи», — приказал капитан, и тот самый стражник, который узнал Айвана, недовольно кивнул. «Будет сделано». «Составите мне компанию». Алеша с намеком посмотрел на Мурома, и тому не оставалось ничего другого, как согласиться. «Конечно, дружище, конечно». Дальнейший путь они продолжили уже в пятером, причем ушлый Малик повел богатырей какой-то странной дорогой. С каждым оставленным позади кварталом, с каждой проходящей минутой Илья с Добрыней мрачнели все больше, а проводник спешил все сильнее. И только один Алеша широко улыбался, не забывая время от времени считать себе под нос. «два, три, четыре, пять, шесть». Но долго так продолжаться не могло, и вскоре всем без исключения стало ясно, что их водят кругами. Когда же на горизонте в третий раз показался белый двухэтажный особняк, Муром не выдержал. «Уважаемый!» — богатырь посмотрел на Малика таким взглядом, что стражник побледнел. «Ты куда нас ведешь? Судя по карте, мы уже дважды проходили мимо гильдии. Прошу прощения, замелся стражник». У меня топографический кретинизм. Оно и видно, усмехнулся Алеша. «Вступай, служивый, дальше сами разберемся. Может, вам гостиницу какую подсказать? вымученно улыбнулся малик. Ну уж нет, муром покачал головой. Чтобы мы потом час до ворот добирались, сами. А подскажи, неожиданно согласился Алеша, только что рядом с гильдией охотников за головами была. Золотая звезда, тут же ответил стражник. «Скажите, что от Малика хозяин вам скидку хорошую сделает». «Спасибо, служивый», – расплылся в улыбке Алёша. «Там и остановимся». Муром дождался, пока стражник исчезнет за углом и вопросительно посмотрел на друга. «Алёш?» «Все вопросы потом», – усмехнулся эльф, сворачивая на ближайшем перекрестке. «Пошли заселимся в Золотую Звезду, а потом в Гильдию». А потом Муром с полуслова уловил недосказанность, прозвучавшую в голосе друга. «А потом к нам придут», — довольно заявил Алёша. «Точнее, к вам». «Кто придет? не понял Добрыня. «Те, кто приведут вас к вашим хлебным магнатам», — терпеливо пояснил Алёша. «Думаешь, зря этот щегол по району плутал?» Айвана как минимум шестер заинтересованных типов срисовала. «На живца», — понятливо кивнул Муром. «Не рановато ли?» — в самый раз, — отмахнулся Алёша. «Слушай, Айван, эльф посмотрел на ревизора. А чьи то в конце улицы белый двухэтажный особняк?» «Моего начальника», — хмуро отозвался Айван, — «Пабло Чичикана». «Полный набор», — хохотнул Алёша. «Ну что, в гильдию?» «В гильдию», — вздохнул Муром. «Значит, они сами к нам придут». «Конечно», — Алёша так и светился от радости. «К тому же они знают, куда именно». «Может, нам не стоит в таком случае заселяться в эту золотую звезду?» Добрыня вопросительно посмотрел на Мурома. «Ну ты скажешь, Добрынь», усмехнулся Алёша. «Как же тогда они вас найдут? А если мы не справимся?» Добрыня, рассердился Алёша. «Ну ты что, как маленький? Дружину пригони из Алдаила, наёмников купи, со стражей договорись. Твоё задание, ты и решай, как его выполнять». «Я бы не полез в гнездо с осами, проворчал Добрыня. «И друзей бы одних не бросил». «Ой, да ладно тебе», – отмахнулся эльф. «Какое гнездо? А от меня сейчас больше вреда будет, чем пользы. Как только банкиры узнают, что я в городе появился, боюсь, резко станет не до заданий». «Так-то он прав», – кивнул Муром ускоряя шаг. «Поспешим, друзья». И богатыри поспешили, увлекая за собой замкнувшегося в себе Айвана. Не только Алеша считал любопытные взгляды зевак. Незадачливый ревизор не то чтобы считал, он просто чувствовал эти чужие взгляды. Заинтересованные, удивленные, алчные. Но хуже всего были те, которые будто бы брали его на прицел. И сейчас, оказавшись в родном городе, Айван не чувствовал себя в безопасности. Наоборот, коллежский регистратор, который еще совсем недавно гордился своим назначением и новой должностью, отдал бы все, чтобы превратиться в невидимку. И даже широкие спины богатырей не внушали Айвану доверия. Чем дольше он находился в Сибурске, тем отчетливее понимал, наживка не муром и не добрыня. Наживка он сам. Выжить в застенках некроманта, чтобы попрощаться с жизнью в родном городе? Какой жестокий выверт судьбы! И ничего не могло вывести Айвана из депрессии. Ни жизнерадостный тон Алёши, ни уверенный бас Ильи. Сначала по сторонам мелькали знакомые улицы. Затем они сменились скандально известной гильдии охотников за головами. Ей на смену пришла второсортная гостиница «Золотая звезда», любимое место всех контрабандистов, наемников и искателей приключений. Ну а в себя Айван пришел уже в номере, поймав момент прощания Алеши Ростовича со своими друзьями. «Все, мужики, задание закрыл, дали пять сотен золота и достижение охотник за головами. Я деньги пожертвовал гильдии, и мне сразу выдали премиум-навык. Могу теперь не одну, а две метки давать». «И что?» – полюбопытствовал Добрыня. «Сможешь в любой момент найти того, кому дал метку?» «Именно», – усмехнулся Алеша. «Я, кстати, их уже повесил, так что теперь я всегда буду знать, где вы находитесь, и более того, смогу до вас добраться». «Полезная вещь», — задумчиво протянул Муром. «Надо будет заглянуть в эту гильдию». «Заодно подрядил дюжину спецов», — продолжил Алёша, понизив голос. «В данный момент они должны заселяться в соседние номера, ежели сами не сдюжите, прикроют». «Спасибо, Алёш», — вздохнул Добрыня. «Может, все-таки с нами останешься?» «Нет», — эльф покачал головой. «Я сейчас к Фортуне, оттуда сразу в замок. Дела не ждут. Муром, тебе же тоже вроде как надо, нет?» «Надо», — вздохнул Илья, «но сначала дело. На вот, он протянул другу свой меч. Пожертвуй от моего имени». «Сделаю», — кивнул Алеша. «Но ты сам тоже не забудь к ней заглянуть». «Не забуду», — пообещал Муром. В номере повисла неловкая тишина. Богатыри смотрели друг на друга, словно в последний раз, ну а Айван, поймав эмоциональный откат, безучастно гипнотизировал стену. «Сверим часы?» – предложил Муром, доставая из кармашка хрусталь. «Сверим!» – подтвердил Добрыня. «Сверим!» – усмехнулся Алеша. Илья сжал в руке и перед взглядом богатырей, появилось системное уведомление. Внимание! Задание ревизора Сибурска выполнено. Награда «Игровое достижение. Дипломат. Свободный чиновник». Внимание! Доступно следующее задание «Скверные новости». На ваших землях обосновались остатки темного культа. Им нет места на вашей земле. Решите этот вопрос раз и навсегда. Класс задания редкое. Внимание! Задание сбежавшую убийцы выполнено. Награда, повышение репутации со стражей Сибурска, 500 золотых, достижение охотник за головами. Внимание, доступно следующее задание, прогнившая верхушка. Кто-то из властимущих в вашем регионе покрывает служителей скверны. Говорят, рыба гниет с головы. Так не время ли ее отрубить? Класс задания редкое. Внимание, после выполнения задания «Свежие овощи для регулярных войск» Будет доступно следующее задание «Беглый некромант». В вашей округе появился некромант, который ставит чудовищные опыты, в результате чего отравляется земля и вода. Класс задания редкое». «Ну все, братья», – Алеша посмотрел на своих друзей. «Дальше сами». «Удачи тебе», – кивнул Добрыня. «Я не люблю насилие, но...» «Я понял тебя, Добрынь», – криво усмехнулся Алеша. Эти уроды кровушку и моются. Мы-то ладно, но мирняк-то за что? Все получится. Муром хлопнул друга по плечу. Твой офис готов. Карта во всю стену, как и заказывал. Иван Иванович тебе даже своего домовенка нашел, чтобы всегда под рукой был. В кабинет никого не пускать, предупредил Алеша. Максимальная безопасность. Никто не должен увидеть то, что будет доступно моим глазам. «Конторские допуски и все в таком роде?» — усмехнулся Муром. «Не боись, брат, к тебе ни единая живая душа не зайдет. Но со стороны второго шанса, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Алеша и поочередно обнял сначала Мурама, потом Добрыню. «Все, мужики, на связи». «На связи», — кивнул Муром, а Добрыня лишь невесело вздохнул. «Надеюсь, у него все получится», — протянул Добрыня, как только за Алёшей захлопнулась дверь. «Алеша старый чекист», — усмехнулся Муром. «Сухим из воды выйдет». «Не то, что мы», — поморщился Добрыня. «А ну не унывать», — шутливо прикрикнул Муром. «Выше нос, Добрыня. Маг ты или погулять вышел?» «Маг», — улыбнулся гном. «Ну а раз маг, давай подумаем, как нам обыграть руководство Айвана». Муром кивнул на паникшего ревизора и хлебных магнатов Сибурска магическим, так сказать, способом.